Он жил недалеко. Дверь из гостиной открывалась прямо на улицу, и когда с обычной своей стремительностью он вбежал в комнату, мы сразу ощутили с волнение его семейства. Вскрикнув: "Эмма, жизнь моя!" мистер Миккебер бросился в объятия миссис Миккебер. Миссис Миккебер вскрикнула и заключила его в объятия. Миссис Миккебер Янчившее невинного незнакомца, упомянутого в письме мистеру Миккебер, пришла в умиление. Незнакомец подскочил на её руках, близнецы выразили свой восторг несколько неуклюже, но простодушно, юный мистер Миккебер, чей характер был отравлен ранним разочарованием и взгляд стал мрачен, уступил своим лучшим чувствам и разрядился. Эмма "воскликнул мистер миккибер облако заволакивавшее мою душу рассеялось взаимное доверие которое всегда существовало между нами восстановлено и более не нарушится да здравствует бедность" прослезясь воскликнул мистер миккибер "да здравствует напасть да здравствует бездомность да здравствует голод лохмотья непогода и нищета взаимное доверие поможет нам вынести всё" до конца с этими словами мистер миккебер усадил миссис миккебер в кресло и обнял по очереди всех членов семейства приветствуя весьма мрачные перспективы которые на мой взгляд едва ли стоило приветствовать и призывая всех членов семейства выйти на улицу Кянтрдари и опять хором снискивая пропитание и во ничего другого им делать не остаётся Но от сильного потрясения миссис Смикбер лишилась чувств, и прежде чем приступать к хоровому пению, надо было привести её в чувство. Совместными усилиями мистера Микбера и бабушки это было достигнуто. После чего миссис Смикбер познакомилась с бабушкой и узнала меня. Простите, Дорогой Копперфилд, сказала бедная леди, протягивая мне руку, но у меня не очень крепкое здоровье, и когда размолвка между мистером Миккебером и мною прекратилась, это оказалось не по моим силам. Это все ваши дети и сударение, спросила бабушка. Пока других нет, ответил мистер Миккебер. Господи, помилуй! Я совсем не то думала, с ударением воскликнула бабушка. Я хотела спросить, это всё ваши дети? Совершенно неоспоримо, с ударением ответил мистер Микабер. А что вы намерены делать с этим старшим молодым джентльменом, размышляя о чём-то? спросила бабушка. Когда я сюда переехал, я надеялся посвятить Уилкинс служению церкви. Если говорить точнее, я имею в виду церковный хор, но в достославном здании, которое является гордостью этого города, не не было вакансии для тенора. И и Уилкинс, короче говоря, он пойдёт больше по трактирам, чем в священных местах. Но намерения у него самые лучшие, ласково вставила миссис Микбер. Слов нет, моя дорогая, намерения у него превосходны отозвался мистер Микберг, но пока что он никак не мог их осуществить. К юному мистру Микбергу вернулась прежняя его мрачность, и с некоторым раздражением он спросил, чего от него хотят? Чтобы он родился плотником, каретным мастером или, может быть, птичкой, чтобы он открыл по соседству аптеку, выступал бы он на ближайших ассизах как адвокат? Застёл бы себя слушать в опере и силой добился бы успеха, делал бы решительно всё, хотя его ничему не учили. Некоторое время бабушка размышляла, потом сказала: "А вы никогда не думали, мистер Миккебер, о том, чтобы эмигрировать?" "О, сударыня!" воскликнул мистер Миккебер. "Это мечта моей юности и несбывшаяся надежда зрелых лет". "Миусеп, заклад, кстати, сказать, что никогда в жизни он об этом не помышлял. Да ну." Тут бабушка бросила на меня взгляд: "А ведь для вас, миссис и мистер Миггер, эмиграция была бы самым подходящим делом. А деньги, с ударение на деньги, с мрачным видом поспешил вставить мистер Миггер: "Это главное, я бы сказал, единственное препятствие, мистер Копперфилд". Согласилась жена Деньги, воскликнула бабушка. Но вы оказываете нам большую услугу. Могу сказать уже оказали большую услугу, так как последствия вашего вмешательства будут благотворны. И разве мы не вправе вас за это хоть отчасти отблагодарить и дать вам денег принять их как дар, я не могу? Жанна воспринял министра Микберг, но если б я мог получить взаймы некоторую сумму, скажем, из 5% годовых под личную мою ответственность иными словами под расписку с уплатой в три срока через 12, 18, 24 месяца, да б я мог дождаться, когда счастье мне улыбнётся, могли бы Не только могли бы, но и получите на любых условиях, стоит вам сказать только слово, заявила бабушка. Подумайте об этом вдвоём. Скоро отсюда кое-кто едет в Австралию, да ведь об этом знаете. Если вы решите ехать, почему бы вам не отправиться на том же корабле? В пути вы будете друг другу помогать. Подумайте об этом, миссис и мистер Микбер. Не торопитесь, всё хорошо взвесить. У меня только один вопрос, ударение. Климат там здоровый? Осведомилась миссис Микбер, самый лучший в мире, ответила бабушка. Прекрасно. Ещё один вопрос. Подходящие ли в этой стране условия для того, чтобы человек, обладающий способностями мистера Микабера, мог рассчитывать на удачу при восхождении по социальной лестнице? В данный момент я не хочу сказать, что он станет добиваться губернаторского поста или чего-нибудь подобного, но возможно ли ему будет всесторонне раскрыть свои таланты и найти им применение? Лучшего места не найти для человека, который отличается примерным поведением и трудолюбием. ответила бабушка для человека, который отличается примерным поведением и трудолюбием, деловым тоном повторила миссис Микбер. Вот именно. Теперь для меня ясно, что в Австралии, подходящей по ле деятельности для мистера Микбер, я с удара не уверен, что при данных обстоятельствах эта страна единственная, где мог бы устроиться со всем семейством. произнёс мистер миккибер на её берегах счастье улыбнётся нам как никогда расстояние, кстати, сказать не имеет никакого значения вы любезно дали нам возможность обдумать ваше великодушное предложение но могу вас уверить думать тут нечего забыт ли мне как в один момент мистер миккибер превратился в самого жизнерадостного человека возлагающего надежду на фортуну, или как миссис Микабер разглагольствовала о привычках кенгуру. Могу ли я представить себе улочку Кентердэри в рыночный день и не увидеть мистера Микабера, который идёт вместе с нами, и обрятя уже грубые повадки, всем своим видом заявляет, что здесь он временный жилец, и при этом смотрит на телят взглядом австралийского фермера? Глава 53. Ещё один взгляд в прошлое. Снова я должен прервать своё повествование. О, моя девочка, жена. В толпе образов, стоящих теперь в моей памяти, возникает одна фигура. Тихая, спокойная. Она говорит нежно, с детской любовью. Последние подумай бы мне посмотри на маленький цветочек приникший к земле и вот всё тоскнеет и расплывается перед моими глазами снова я здоров и в нашем коттедже не знаю давно ли она больна я так привык к её болезни что уже нет времени для меня право же не так много прошло недель и месяцев но тянется это долго долго И тяжело это время таким кажется на мне. Мне уже перестали говорить: "Подождите ещё несколько дней". Я начал смутно поصدщать, что, может быть, так и насияет тот день, когда моя девочка-жена, озарённая солнечным светом, снова будет бегать со своим старым другом джипом. Сам джип как будто внезапно очень постарел. Может быть, он утратил, как его хозяйка, то, что его оживляло и делало моложе. Как будто бы мне было non hundred, зрение ему изменяет и лапки его слабеют. А бабушка моя горюет, что он больше не сердится на неё, но напротив подползает к ней, лёжа на постели Доры, когда бабушка сидит у её изголовья, и кротко лижет ей руку. Дора лежит и улыбается нам. Огой тихая, прекрасная, если её ус не стрывается ни одного строптивого или жалобного слу, она говорит: "Бочень ней добры. Её любимый заботливый мальчик выбивается из сил. О, она это знает, и бабушка не спит, и всё время бодрствует у её постели, и всегда хлопочет, и всегда так ласково. Иной раз приходит повидать её маленькие птички, и леди, и тогда мы болтаем о дня нашей свадьбы. в этих счастливых временах какой-то странный покой в моей жизни и во всём мире и в нашем домике и за его стенами когда я сижу в тихой затенённой комнате и голубые глаза моей девочки и жены обращены на меня и маленькие её пальчики переплетаются с моими много-много часов сижу я так но ярче всего запомнились мне три момента Утра. Доро принаряжённые руками бабушки просит меня поглядеть, как всё ещё красиво вьются на подушке её прелестные волосы. Какие они длинные, и блестящие. Ей так нравится, когда они свободно лежат в своей сетке. Нет, я совсем не горжусь ими, мой мальчик, говорит она в ответ на мою улыбку. Но ты и бывало говорил, что они красивые. И когда я впервые стала о тебе думать, я гляделась в зеркало, и у меня мелькала мысль: не хочется ли тебе получить один из этих локонов? О, какой же ты был глупенький, Доди, когда я дала тебе мой локон. Это было в тот день, когда ты рисовал цветы, которые я приподняла с тебе Дор, и когда я сказал, как я в тебя влюблён. Ах, но тогда мне не хотелось рассказывать тебе, как я над ними плакала. Когда поверила, что ты в самом деле меня любишь. Знаешь, Доди, когда я снова смогу бегать, как раньше, давай пойдём, поглядим те места, где мы были такими глупышками, хорошо? И пройдёмся по старым тропинкам и будем вспоминать о бедном папе, правда? И примерно, мы так и сделаем, и будут у нас ещё счастливые дни. Поэтому, дорогая моя, выздоравливай поскорее. Ох, это будет очень скоро. Мне уже сейчас гораздо лучше. Вечер. Я сижу в том же кресле, у той же постели, то же лицо обращено ко мне. Долго молчим. Но ну вот на её лице появляется улыбка. Теперь же я не ношу мою лёгкую ношу вверх и вниз по лестнице. Дор лежит здесь целый день. Доди, дорогая моя Дор, ты мне на днях говорил, что мистер Уикфилд не совсем здоров. Тебе не покажется глупым то, что я хочу сказать. Мне нужно повидать Агнес. Мне очень нужно её повидать. Я напишу ей, моя дорогая. Напишешь немедленно. Какой добрый, славный мальчик. Дожди обними меня. Нет тут ни не фантазии, дорогой мой, и ни глупый каприз. Право же мне очень нужно её видеть. Я в этом не сомневаюсь. Достаточно будет ей об этом написать, и она непременно приедет. Когда ты теперь уходишь вниз и чувствуешь себя очень одиноким, да, шепчет Дори, обвивая рукой мою шею. Может ли быть иначе, любимая? Когда я не вижу тебя в твоём кресле, в моём кресле. Домикано молча проникает ко мне. И тебе в самом деле меня не хватает, Доди. Рассматрит на меня со светлой улыбкой. Меня, бедный, легкомысленный глупышкой. Боже во всём мире мне может не хватать так, как не хватает тебя, моя любимая. О, мой муж, я так рада, и всё-таки мне так грустно. Она приникает ко мне ещё ближе и обнимает обеими руками, рассмеётся, всхлипывает, потом успокаивается, и вот она уже счастлива. Я совсем счастлива, говорит она. Но только напиши, Агнес, как я её люблю, и скажи, что мне очень, очень нужно её видеть, и больше мне нечего желать. Кроме того, чтобы выздороветь, Дора. Ах, Доди, иногда я думаю, ты знаешь, какая я глупышка. Иногда я думаю, что этого никогда не будет. Не говори так, Дора. Любовь моя не думает этого. Постараюсь не думать, если только смогу, Доди. Но я очень счастлива, хотя мой дорогой мальчик и чувствует себя таким одиноким перед пустым креслом своей девочки-жены.